Ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю.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 Хисон, она обтекает всю землю Хавила, ту где золото. И золото той земли хорошее. Там Далах и Камень Оникс. Имя второй реки Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки, Хиддикель, она протекает пред Осирией. Четвертая река Ефра. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, От всякого дерева в саду ты будешь есть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 от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам. И жена его, и не стыдились.